Глава 27 Рыбная В мазанке было чадно. Плохо прогорали сырые дрова. Густо дымила самодельная толстая свеча из воска. Закопченый потолок потрескался. В углах висела паутина. Прямо под черной иконой громоздились сваленные в кучу рыбачьи сети. «Фетель паршивый!»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 Корзины плиту, туеса всякие сооружаю. Чего мне в халупе-то жить? У нас женой дом в старице, каменный. А здесь я случайно очутился. Рыбалил маленько, засиделся, в метель попал. Дочкин дом далеко, а мазанка ничейная. Вот она рядом. Тут и печка есть, и дровишки, и чайник. Хоть неделю сиди, если жратвы хватит. Боль в голове Смирнова затаилась.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 Или ночью около мазанки никого не видал? Может, по дороге кто проходил? А кроме тебя, милок, никого. Кому в такую погоду быть-то? Рыбаки все загодя по домам разбежались. Это я припозднился. Думал, а вот ветер тучи мимо пронесет. Не пронес. Скоро показалась и деревенская околица. Потянулись заметенные снегом заборы, старые сады,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 Ну, тро у него, видишь ли, горит, тошно ему. Я не давала, так он чуть ли не драться полез. Схватился и вон из дому, побегал по соседям, да не больно разжился. Вернулся затемно, бешеный, в сыроюшку кинулся, давай там громить все, переворачивать вверх дном, все разворотил. Видать, там бутыль у него была припрятана, заначка. Или деньги, не знаю».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 «Значит, вечером и ночью Николая дома не было?» — насторожился сыщик. «А когда он пришел?» «Часа в два, наверное. На улице метет, хоть глаз сколи. Дверь сарая Настя бросил, еле снег отгребла утром». «Можно мне зайти в ваш сарай?» Настя удивленно подняла на него припухшие заплаканные глаза. «Зачем?» «Пусть поглядит», — разрешил Иван. «Дурного не будет».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 «Так оно может быть, конечно. Только за каким чертом в теме не снегопад по кручим прибрежным шастать? Не врет ли? Вдруг они с Колькой путёвым встретились, не поделили чего-нибудь, сцепились да подрались?» То-то -то зятек, как увидел чужого, быстро с крыльца ретировался. В сарае их застал настоящий разгром. Первым заглянул внутрь Иван, присвистнул от удивления.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 Войтовский впервые назвал ее по имени. Она пропустила это мимо ушей, огорченной его словами. «Паспорт. Ну, конечно же. Придется пару дней потерпеть». «Если документа нет, тогда едем в твою глубинку». «В Челдонку?» — пошутил он. «Успеем. Надо забрать паспорт. Вдруг пригодится». «А если не успеем?»